а Гелиосе и Гелосе. Напоследок предлагаю разобрать еще пару интересных мелочей. Например, название колоссального титана ясно намекает нам на Колоса Родосского, статую, входящую в число восьми античных чудес света. И, казалось бы, какая ерунда. Слово «колоссальный», конечно, происходит от слова «колосс», но уж теперь-то точно обозначает всего лишь огромный размер объекта, а в размерах колоссальному титану уж явно не откажешь. Но нет, всё не так-то просто. Иначе я бы не стал и вовсе упоминать этот момент. Дело в том, что знаменитый колосс, воздвигнутый в городе Радосе, был статуей греческого бога Солнца Гелиоса. А с Гелиосом, у первого появившегося в произведении носителя этого титана Бертольда, есть определенное количество сходных черт. Стоит начать с того, что имя Бертольда, как и многих других персонажей, имеет древнегерманские корни, а переводится как «яркая сила». Одна из версий утверждает, что имя «Бертольд» происходит от древнегерманского имени «Бертвальд», которое можно перевести как «светлый властелин». Согласно другой версии, имя «Бертольд» имеет латинские корни и происходит от слова «берат», что означает «блестящий», «сияющий» и «вальд», что переводится как «власть». Таким образом, данное имя можно интерпретировать как «сияющий властелин» или «светлая власть». То есть само имя намекает нам на связь Бертольда со светом, ведь гелиосу часто добавляли эпитет «фаэтон», то есть «сияющий». К слову, точно так же фаэтоном звали «сына гелиоса Странно, как только не путались. Впрочем, быть может, имя Бертольд — Всего лишь намёк на добродушный характер персонажа и тот факт, что ему удалось раскрыть потенциал своего Титана, устраивать небольшой ядерный взрыв вокруг себя при превращении — возможно. Однако есть ещё одно сходство с Гелиосом, а именно то, что однокашники в училище предсказывали погоду по позам, в которых спал Бертольд. Данное изображение вы можете найти в PDF-приложении. Это говорит о чистом синем небе, а ведь Гелиос виден лучше всего именно в ясную погоду. Кстати, эта поза Бертольда интересна еще кое-чем. Она один в один копирует позу повешенного человека с одноименной карты Таро. Те же вздёрнутые выше головы ноги, будто бы связанные за спиной руки, разве что обе ноги вытянуты, в то время как на карте одна подогнута, хотя даже несмотря на это поза вполне угадывается. На карте у человека вокруг головы можно заметить сияющий нимб, состоящий из ярких лучей, точно такой же, какой обычно рисовали вокруг головы бога солнца. Ещё одним намёком на связь Бертольда с этой картой могут стать его навязчивые сны, в которых ему раз за разом снился повесившийся мужчина, рассказавший перед смертью о том, как в его деревню явились ранним утром титаны. Согласно британскому эзотерику «Уэйту», значение карты «повешенный» — это мудрость, осмотрительность, проницательность, испытание, жертва, интуиция — Гадание — пророчество. Из этого почти всё подходит Бертольду, который был достаточно мудрым и осмотрительным, и меньше других выходил из себя в критических ситуациях. Также на его долю выпало немало испытаний, и в конечном итоге он был принесён в жертву Армину, который сыграл ключевую роль в последующем спасении мира от гула земли. Необходимо также отметить, что на карте у человека мы видим торжественное выражение лица, которое предполагает, что он оказался в петле по своей воле. Из этого следует значение самопожертвования, которое несет на себе карта. Что ж, дети, отправившиеся на парадиз с миссией по захвату Титана-прародителя, принесли немало жертв. В конечном итоге Бертольд отдал этой миссии всего себя. Что же касается внешнего вида, то сам Исайяма говорил в одном из интервью, что облик Титана изначально должен был быть каменным, что также может намекать на источник вдохновения в виде статуи Колосса из Родоса. Вообще-то источником вдохновения Титана Колосса для меня послужил самоучитель по рисованию человеческих тел. Рисование за 30 секунд. Изначально у колоссального титана должно было быть каменное тело с растущими отовсюду зубами. Но потом я решил, что мышцы выглядят круче. Ещё одно греческое имя, упоминавшееся в аниме, — это Гелос. В греческой мифологии Гелос был божественным олицетворением смеха. По словам древнегреческого писателя Филострата Старшего, он входил в свиту Диониса. В атаке титанов также звали марлийского героя, выступившего против короля Фрица и одолевшего его в сражении. И какая же связь тут между гелосом греческим и гелосом марлийским, спросите вы? А никакая, потому что в одном из переводов манги, к примеру, он вообще зовется херосом, что является ничем иным, как транслитерацией английского слова hero, что значит просто Герой.